Дневник, запись номер 448. Добиться освобождения моего босса от домашнего ареста оказалось легче, чем мы того опасались. Для этого понадобилось всего-навсего, чтобы Ледактеп обратился к послу Гецману с просьбой позволить капитану Шутту присутствовать на открытии парка, в создании которого тот вложил столько сил. Посол, сочтя бывшего лидера повстанцев значительной фигурой на политической арене Ландура, обратился к генералу Блицкригу с просьбой освободить капитана, ибо, по его мнению, содержание того под арестом могло иметь нежелательные политические последствия. Как ни странно, даже ландуранские власти решили, что капитана не следует так сурово наказывать, и надо позволить ему посетить Церемонию открытия парка, тем более что его вина еще не была доказана. Этого было достаточно для того, чтобы мой босс собрел свободу хотя бы на один день. Ле Дактеп стоял на башне у окна и смотрел на то, как посетители выстраиваются в очередь у ворот парка. Была четверть восьмого утра, но многие заняли очередь еще до рассвета. а некоторые и вообще ночевали у ворот, чтобы оказаться первыми. Они бы еще раньше явились к воротам, если бы охранники-легионеры позволили. Тэп обернулся к Шуту и сказал, «Примите мои комплименты, капитан. Было время, когда я пребывал в отчаянии и не верил, что парк будет открыт. Но вот мы дожили до этого торжественного момента, и смотрите». Желающих посетить парк несметным множество. Триумф нашего дела несомненен. «Не обольщайтесь», — посоветовал ему Шут. «В день открытия наличие большой толпы посетителей — это дело само собой разумеющееся. Тем более, что билеты сегодня продаются за полцены. Наша рекламная кампания сделала свое дело». Тут мы побили правительство по всем статьям. Настоящие испытания начнутся тогда, когда новизна сойдет на нет. Вот тогда посмотрим, сколько народа будет выстраиваться в очередь у ворот. Шут высказывал мысли о преждевременности победного ликования, но при этом улыбался. Ему было трудно сдержать улыбку, глядя на вереницы людей, торопливо проходящих через турникеты. «Интересно, а какие очереди у парка Ландур?» — задумчиво проговорила Рембрандт. «Там тоже полно народа», — отозвался шут. «Думаю, у нас посетителей немного больше, но пока судить рано. Подождем официальной статистики. А день еще только начался». Мы продолжаем работу, направленную на увеличение числа посетителей, – сообщила Рембрандт. Наши люди раздают флаеры на выходах из парка и предлагают тем, кто предъявит корешки от сегодняшних билетов в течение целого года, посещать парк за полцены. Великолепная идея, одобрительно кивнул ледоктеп. Как только люди поймут преимущество нашего подхода, останется мало тех, кто станет ходить в парк, построенный правительством. А я надеюсь, что люди будут посещать оба парка, возразил Шут и опустил руку на плечо Тепа. Очень важно, чтобы ваш парк преуспевал, но гораздо важнее процветание всей вашей планеты. А тут все зависит от притока туристов с других планет. Посещение аттракционов местными жителями поможет паркам продержаться, но сами по себе парки не в состоянии принести оживление экономики. Это будет подобно тому, как если бы два человека передавали друг другу одну и ту же долларовую банкноту каждые несколько секунд и при этом утверждали, что каждый из них получает по 10 долларов в минуту. «Ну, нет, так и не будет», — покачал головой Акидата, представив эту картину. «Посмотрим, конечно, насколько долго протянется интерес гостей с других планет. Но начало все равно потрясающе». «Что ж, если репортаж Дженни по церемонии открытия будет транслироваться достаточно широко», это станет большим плюсом, — сказал Шут и указал на репортершу и оператора, оживленно работающих посреди толпы посетителей. Были там и другие репортеры. Масс-медиа клюнула на сенсацию. «Лучшей рекламой может быть только свободная реклама», — сказал Шут. «Пойду-ка я, пожалуй, пройдусь, пообщаюсь с народом». Да и прокатиться не мешало бы, в конце концов. — Вот это я понимаю, — восхитился ледо Актеп. — Так мы из вас сделаем настоящего гражданина Нового Атлантиса. — Я пойду с вами, — сказал Рембрандт. — Нужно взглянуть на мониторы, фиксирующие посещаемость. Лестница, спускавшаяся с башни, выводила на главную аллею парка, по которой группы туристов спешили к новым аттракционам. Другие посетители толпились у сувенирных лавочек. Рембрандт остановилась у двери и сказала, — Послушайте, капитан, вас что-то мучает. В чем дело? Шут обернулся к ней и ответил, — МНС пришла к выводу о том, что я должен им... «Неимоверную сумму!» «Конечно, я намерен спорить эти претензии, но это отнимет у меня время, необходимое для командования ротой. «Видимо, тебе придется еще какое-то время заменять меня, если, конечно, меня не отправят в отставку». И «В отставку?» Рембрандт резко остановилась. «Только через наши трупы, капитан». Шут печально улыбнулся. «Спасибо за поддержку, Хреми, но генерал Бритцкриг старается избавиться от меня. Зная его, я не удивлюсь, если он попробует вместе со мной избавиться и от всей роты. он считает само ее существование кляксой в его досье. А наши успехи для него не иначе, как личное оскорбление». — кивнула Рембрандт. Они зашагали по аллее вместе с веселой толпой. — Высшему командованию никак не удавалось довести нашу роту хотя бы до сносного состояния, а потом пришли вы и добились этого всего за пару лет, и притом, в основном за счет борьбы с их системой. К тому же вы еще ухитрились продемонстрировать их некомпетентность Ведь им не удавалось разглядеть в нас хороших легионеров. Смотри, не скажи такого при генерале, усмехнулся Шут. Но, как мне неприятны твои комплименты, ты должна понимать не хуже меня, что похвалы-то достойны. Вся рота. Жаль, что все так печально заканчивается. Именно тогда, когда мы наконец-то добились чего-то. по-настоящему, достойного. «Сэр, я постараюсь сделать все, что в моих силах, для того, чтобы все не закончилось печально», — пообещала Рембрандт. Она остановилась на перекрестке, откуда более узкая аллея уводила к другим магазинчикам и аттракционам. «Почему бы вам не насладиться плодами вашего труда?» «Если этот парк не поднимет вам настроение, значит, мы что-то сделали не так. Я бы пошла с вами, но у меня работа». «Спасибо, лейтенант», — сказал Шут. «Предлагаю тебе последовать собственному совету и тоже хорошенько поразвлекаться». Но Рембрандт уже решительным шагом удалилась в другую сторону. Шут почти все утро бродил по парку, радуясь тому, как веселятся посетители. Затем он вернулся в дирекцию, чтобы перекусить вместе с Тэпом. Тот уже получил утреннюю сводку посещаемости. Оба парка были переполнены. Но даже по самым предварительным подсчетам было ясно, что парк Новый Атлантис народа собрал больше. Пока. Похоже, разница в посещаемости была достигнута за счет гостей с других планет, что подтверждало эффективность организованной шутом рекламной кампании. У ворот по-прежнему толпились очереди. Шут и Тэп выбили шампанского за несомненный успех. Шут втайне надеялся, что так все и будет продолжаться. Должно было продолжаться.